Свет солнца и луны, и павлиньего пера. Полевые шпаты. Среди жителей Индии распространен рассказ о лунном камне, и они называют его Джандараканд, то есть лунные лучи, алберуни. Лунопоклонники Индии представляли свое божество в виде идола на колеснице, которую четыре гуся мчат в поднебесе, а в руке идола сияет драгоценный Джандаракант. Кренделев. Как спасти снежной принцессе от нежеланного старого короля? Кротко, но твердо попросить о невозможном, несбыточном таком, что и вообразить-то трудно. Например, платье цвета луны, цвета солнца, Так и сделала по наущению фей умная девушка из волшебной сказки Шарля перо «Ослиная шкура». А каков он? Цвет солнца, цвет луны. Это не просто цвет. Сразу и цвет и свет, сияние, мерцание, и переливы. Играющий свет, он льется изнутри и заполняет весь объем. Главное в нем — это появление вдруг при нечаянном повороте серого камня. Истинность названия понятна вам при первом же блике голубого сияния. Лунный камень, наполненный призрачным торжеством лунного света. Родина голубых лунных камней Бирма и Шри-Ланка. Этот полевой шпат образовывал вкрапленники в вулканических породах после их разрушения, и лунные адуляры скопились в выветрилой массе древних пород. А в Южной Индии, в местечке Кабгям, недавно открыто было месторождение зеленовато-золотистых лунных камней, изливающих свет подобно свету яркой полночной луны южного неба. Чуть более темный, менее прозрачный, но зато являющийся глазу не отдельными каплями лазури или осколками луны, а полыхающий голубыми зарницами, беломорит, полевой шпат по поморья залегающий у Белого моря. Он вызывает в памяти холодное свечение заполярной морской глади, за что и назван в честь Белого моря признанным ценителем красоты камня Ферсманом. Александр Евгеньевич подарил нам вдохновенное описание Беломорита. Белый, едва синеватый камень, едва просвечивающий,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 откуда-то из глубины камни Есть и солнечный камень, и он таит прелесть неожиданности, как всякая игра света, как всякая игра вообще. Но если лунные камни свет охватывает единым с полохом, солнечный мерцает тысячами искр, как мерцает разноцветными лучами солнца сквозь ресницы прикрытых век. Словно цветные зайчики, малиновые, оранжевые, лиловые, ярко-ярко-васильковые, вспыхивают в глубине розовато-серого камня. Словно тысячи крошечных зеркал прячутся в его вековой неподвижности. Словно? Нет, не словно, а действительно так. Есть в нем настоящие, хотя и микроскопические зеркала. Как так? Чуть позже вы убедитесь в этом сами. А пока несколько слов о самом знакомом из этого семейства, семейства иризирующих полевых шпатов. В виде таинственно печальной лунной и теплом солнечной и старинной наш знакомец Лабрадорит, все они самые нарядные представители распространеннейшего на Западе класса полевых шпатов. В Северной Америке, в стойбищах эскимосов, еще в конце XVIII века, миссионеры впервые увидели этот необычный камень. С полохи полярного сияния в черной полярной мгле малиновое зеленое лазурное зарево охватывало мрачную, как эскимосская ночь, скалу. В 1776 году его привезли в Европу и в честь места находки назвали «Лабрадорит». Игра камня очаровала самое изысканное общество просвещенного века. Ее сравнивали с переливами крылышек тропических бабочек, павлиник, перьев. Камень вошел в моду и стоил баснословных денег. леонские ткачи создали в его честь переливчатый таусийный шелк. А в 1781 году лабрадорит нашли в окрестностях Северной Пальмиры, Петербурга. За один образец русского лабрадорита в 1799 году было уплачено 250 тысяч франков. Этот камень и впрямь гляделся как чудо из чудес. В нем совершенно отчетливо вырисовывался портрет Людовика XVI, лазурный профиль на бронзово-зеленом фоне. Людовик был увенчан гранатово-красной короной с радужно переливающимся краем и маленьким серебристым султаном из перьев. В большой моде были тогда табакерки, коробочки с мозаичными мотыльками и цветами из лабрадорита. Подобный же минерал был встречен в Финляндии в скалах Ильяма. При повороте кристалла по его поверхности пробегал весь солнечный спектр. Эту разновидность минерала так и называют спектролит. Канадское название похожих камней перистерит, от греческого слова перистера, голубь. И опять-таки название это приравнивает разноцветного блеска камня к радужному отливу на сей раз голубиной шейки. Словом, названия стараются передать основное свойство этих камней, не просто цвет, а сразу и его игру, и радужность, и перелив. В чем секрет, физический смысл этого перелива и резации? задумывались над этим вопросом давно. Однако к ответу пришли лишь постепенно, через века. Прежде в науке о минералах надо было произойти двум явлениям. Во-первых, распространилась и укоренилась среди ученых идея изменчивости вечных камней. Более того, чрезвычайно чуткость их к изменениям в породившей их минералообразующей химической среде. Во-вторых, и самое главное – Это прогресс в приборостроении, появление немыслимых раньше исследовательских приборов. Электронный микроскоп подчас позволяет видеть на уровне молекулы, увеличивая изображение в сотни тысяч раз. И лишь тогда секрет полыхающих камней раскрылся нам. Иризации обладают многие полевые шпаты разного состава. Объединяет их то, что все кристаллы этих минералов содержат тончайшие пластинчатые вростки натриево-полевого шпата, альбита, ориентированные параллельно и согласно с основными кристаллографическими направлениями кристалла хозяина. Почему же природные кристаллы оказались такими неоднородными? Как могло возникнуть такое строение, похожее на стопку стекол разной толщины? кадры недавно прошедшего по экранам страны японского фильма «Гибель Японии» или прекрасные цветные ленты Тазиева, снятые над действующими вулканами Африки, выразительные снимки Гиббенрейтера, сумевшего забраться со своей фотокамерой чуть ли не в жерло вулкана Ключевская сопка, впервые дают нам хотя бы самое приблизительное представление о масштабах магматического очага, его силе, размахе движений и температур. Оттолкнувшись от него, можно попытаться представить себе огненную и текучую стихию магмы того первого вещества, когда собственно вещества в нашем понимании еще и нет, атомы лишь постепенно обволакиваются стабильным окружением других атомов, уравновешивающих их заряды. В этой пластичной массе еще нет кристаллических решеток, нет минералов, лишь постепенно, словно островки, Из самых распространенных в этом адском вареве элементов – алюминия, кремния и кислорода – возникают гибкие еще алюмосиликатные каркасы, способные удержать атомы главных щелочных и щелочноземельных металлов – калия, натрия, кальция.